Глава 83. Эрика стояла в темной спальне Кита и прислушивалась. Здесь было душно и пыльно. Она пыталась отвлечься от приглушенной музыки, доносившейся из квартиры этажом выше, но все равно не различала шумов за дверью спальни. Крадучись, она двинулась мимо темной громады медицинской кровати Кита и ступила в коридор, куда через стекло входной двери сочился свет. Эрика на цепочках пошла по коридору, стараясь оставаться в тени. Минуя вторую спальню, в открытую дверь увидела две инвалидные коляски, пустые, застывшие, две большие инвалидные коляски, неясно вырисовавшиеся в темноте. Музыка на мгновение смолкла, и в тишине Эрика напрягла слух. Монотонный немелодичный ритм возобновился. Не теряя бдительности, она прокралась мимо распахнутой настежь двери ванной С набережной в крошечное окошко над раковиной лился мглистый свет, помогая ее глазам привыкнуть к темноте. В биении музыки врезались посторонние шумы, сопение, треск. В конце коридора Эрика осторожно приблизилась к двери с непрозрачным рифленым стеклом, вытащила свой мобильный телефон и, включив встроенный в него фонарик, свернула в гостиную и едва не вскрикнула. В середине комнаты стояла женщина, невысокая, с призрачно-бледной кожей, и неровно подстриженными короткими жесткими черными волосами. Ее черные глаза мгновенно сузились до размера булавочной головки, когда Эрика навела на нее луч фонаря. Рядом с женщиной она увидела обмякшего в кресле кита с безвольно раскинутыми руками. На голове у него был полиэтиленовый пакет, до того туго натянутый, что толстые линзы его очков буквально вдавились в глазницы. «Вы кто?» «Меня зовут Симона?» Женщина шмугнула носом, вытирая выкатившуюся из глаз слезу. «Я не хотела его убивать». «Боже!» — дрожащим голосом выдохнула Эрика. Она отвела луч фонаря от тела кита и нацелила его прямо в лицо Симоны, пытаясь ослепить ее, чтобы выиграть время. Но Симона оказалась проворнее, и Эрика вдруг оказалась прижатой спиной к стене с приставленным горлу ножом. «Давай сюда телефон». — спокойно сказала Симона до странного высоким голосом. Эрика ощущала прикосновение холодного металла, корябавшего кожу на шее. — Ты видела, на что я способна. Я не блефую. Эрика медленно протянула руку, отдавая телефон. Ей стоило больших усилий, чтобы не закрыть глаза. Симона была малоростом, но смотрела на нее с леденящей жестокостью. Свободной рукой она быстро выключила фонарь. Эрика услышала, как батарея с глухим стуком упала на пол. В темноте зрачки Симона расширились, как у наркоманки. Она бросила телефон. Эрика услышала, как аппарат захрустел под ее ногами. — Зачем ты явила сюда Эрика Фостер? Я собиралась сделать это и исчезнуть с лица земли. Больше вы обо мне никогда бы не услышали. Эрика обвела взглядом комнату. — Нет, нет, нет, в глаза мне смотри, — потребовала Симона. — Сейчас мы пройдем туда. — добавила она, кивком показывая на обмякшего в кресле неподвижного кита. Симуна чуть ослабила хватку, но нож по-прежнему держала у горла Эрики. Они пошли, вихляя стороны в сторону, словно исполняли некий причудливый танец. Наконец Эрика поравнялась с инвалидным креслом. — Так, теперь я отступлю на шаг, но не вздумай выкинуть что-нибудь порежу. Полосну по глазам и по горлу, это ясно? — Да, — выдавила из себя Эрика. Покрываясь испаренной, она ощутила смердящий дух, исходивший от кита. Запах пота, которому примешивалась вонь испражнений. Симона отошла к дверному проему и включила свет. Стало светло, как днем. Вернувшись к Эрике, она нацелила острие ножа на Эрику и приказала. — Снимай пакет с его головы. — Что? — Что слышала? Снимай! Она двинулась на Эрику с ножом, от лезвия которого отражался свет. — Хорошо, хорошо, — произнесла Эрика, поднимая руки. Медленно она стянула пакет с головы кита. Шея у него была все еще мокрая от пота, и на мгновение ей подумалось, что он жив. Однако лицо его уже распухло и посинело. — живей давай, — сказала Симона. Эрика принялась развязывать шнурок. Распутывая его, она паниковала, потому что узел, казалось... Затягивается еще туже. Наконец ей удалось расслабить его и растянуть шнурок. Голова кита дернулась вверх, и Эрика стала осторожно снимать его головы пакет, издавший чмокающий звук. Вместе с пакетом она прихватила его очки, которые соскользнули вверх с его носа, затем пробороздили его лоб, голова кита откинулась на спинку кресла. Симона внезапно подскочила к Эрике, И она отпрянула, отведя в сторону руку с пакетом, который она успела сдернуть с кита. «Возьми очки и надень на него!» — велела Симона. Эрика повиновалась, бережно надев очки на нос кита и дужки заправив ему за уши. «За что вы его убили?» — спросила Эрика. «Он должен был умереть. Он ведь меня вычислил и вам сообщил». «Он ничего не сообщил. Я сама вас вычислила». «Он захотел встретиться?» А прежде никогда не настаивал на встрече. Я пыталась его выманить, но он упорно отказывался. Вот я и подумала, что ты, видимо, сообразила, как выйти на меня. Паранойя меня не подвела. Отношения между людьми не должна мрачать паранойя. Закончила она, посмотрев на Кита. «Он вас любил», — сказала Эрика, переводя взгляд с тела Кита на Симону. «Ага, это как раз то, что мне нужно. Любовь мужчины». Симона скривила рот саркастической усмешки. Что плохого в том, чтобы быть любимой?» — спросила Эрика, судорожно соображая. Она пыталась определить, каков будет следующий шаг убийцы, и до тех пор стремилась ее разговорить. А тех, кто должен любить тебя, ответ на любви и сроду не дождешься», — фыркнула Симона. «От матери, от мужей, от тех, кому доверяешь. Они не оправдывают твоих надежд, и стоит кому-то одному обмануть тебя, начинается цепная реакция по принципу домино». Ты становишься уязвимой, тебя используют, давят на слабые места. Мне очень жаль, — произнесла Эрика, видя, что Симона распаляется все сильнее. Да ни черта тебе не жаль! Но ты, должно быть, меня понимаешь, да? Вспомни, как изменилось к тебе отношение окружающих после смерти мужа. Они увидели твою слабость. Одни от тебя отвернулись, другие стали использовать в своих интересах. Симона, я понимаю. Серьезно! Да. Ну, тогда ты понимаешь, и то, почему я на это решилась? Почему убила врача, который не поверил мне? Когда меня терзали боли ужас, писателя, который своим извращенным умом изобретал новые оригинальные способы истязаний, вдохновлявшего моего мучителя, журналиста, из-за которого меня отняли у матери, когда мне было 9 лет. Джека Харта! Джака Харта! «Несмотря на свою говорящую фамилию, сердца у него нет!» Фамилия Харт созвучна с английским словом «Харт» — сердце. «Его я убивала с особым удовольствием. Он строил свою карьеру на несчастьях других, зарабатывал деньги на чужих слезах и горе. Он считал себя героем, написав о моей матери, о моем тяжелом детстве. Но я умела выживать рядом с ней, потому что в глубине души она меня любила! Любила!» И когда жизнь становилась по-настоящему невыносимой, я цеплялась за ту любовь. Больше я ее никогда не видела. Меня поместили в детский приют. А знаешь, что бывает с детьми, когда они попадают в такие учреждения?» «Могу себе представить», — ответила Эрика, вновь отпрянув, поскольку Симона истерично рассекла воздух острием ножа. «Нет, не можешь!» Эрика прижала ладони к лицу. «Простите, и вправду не могу». Прошу вас, Симона, все кончено. Позвольте помочь вам. По-твоему, мне нужна помощь, да? Я вполне здоровый, нормальный человек. Просто перестала жрать все то дерьмо, что мне швыряли. Я же не родилась такой. Я была чистая, и невинна. Но меня от той невинности безжалостно лишили. Успокойтесь. Эрика поставила вперед ладони, пытаясь защититься от ножа Симоны которым та размахивала почти перед самым ее носом. «Ну же, будь честна, Эрика! Разве ты отказалась бы от возможности уничтожить всех тех мужчин, которые стали архитекторами твоего будущего? Мужчин, которые испортили тебе жизнь? Джерома Голдмана, например? Наркоторговца, который убил твоего мужа и твоих друзей? Посмотри мне в глаза и скажи, что ты не поступила бы так же, как я. Взяла бы дело в свои руки и отомстила. Эрика содорожно вздохнула. Она почувствовала, как пот, стекая разъедает глаза. — Скажи! Скажи, что ты поступила бы так же! — Да, я поступила бы так же. Эрика сознавала, что говорит это в угоду Симоне, чтобы остаться в живых, но сознавала и то, что отчасти понимает Симону. И это потрясло ее до глубины души. Она заскользила взглядом по комнате, пытаясь придумать, как ей вырваться. «Отводи глаза!» — заорала Симона. «Простите». Извинилась Эрика, изо всех сил стараясь не утратить способность мыслить здраво. Она понимала, что находится на волосок от смерти. «Симона, я знаю, что он обварил вас кипятком, ваш муж. Я пытаюсь понять вашу боль, ваш гнев. Помогите мне понять больше. Покажите, что он сделал с вами». Симона задрожала, по щекам ее потекли слезы. «Он изувечил меня, изувечил мое тело!» Она схватила нижний край футболки и задрала ее. Эрика охнула, увидев ядреный закручивающийся шрам во весь живот и грудную клетку Симоны. То место, где некогда был попок, стягивала лоснящаяся кожа. «Я так к вам сочувствую, Симона», — произнесла Эрика. Я вас так понимаю. Смотрите, смотрите, вы такая храбрая, мужественная женщина. Да, я храбрая! – воскликнула Симона. Да, вы храбрые, и вы с гордостью показываете свои шрамы, – сказала Эрика. Симона выше задрала футболку и в ту же секунду, как ткань поднялась к ее лицу, Эрика отклонилась назад и ногой ударила Симону в обезображенный живот. Симона согнулась, вскрикнув от боли. Эрика метнулась к выходу на Симона. Быстро оправилась и вцепилась в нее. Они врезались в дверь с непрозрачным стеклом. Эрика брыкалась, отбивалась, ей удалось оторваться от Симона и добежать до середины коридора, где-то снова ее нагнала. Ах ты, дрянь! заорала Симона, бросаясь на Эрику. Они упали на бетонный пол в дверях в ванной. Эрика перевернулась на спину, и Симона, нависнув над ней, ударила ее кулаком в лицо. Потом еще раз. Из глаз Эрики посыпались искры, она начала терять сознание. «Уж вы тварь!» — прошипела Симона. Эрика почувствовала, как ее поволокли по холодному полу в ванной и потом подтянули вверху, садив спиной к холодному фаянсу унитаза. Она увидела над собой маленькое личико Симоны с заостренными чертами лица, а в следующее мгновение глаза затмила пелена. У нее на голове оказался полиэтиленовый пакет, тот самый пакет, с помощью которого Симона убила Кита. Эрика услышала, как полиэтилен затрещал от ее дыхания. В ушах у нее зашумела кровь, и затем почувствовала, как на шее у нее затягивается шнурок. Симона сидела на крышке унитаза обеими ногами, зажимая Эрику. Так что та не могла пошевелить руками и подняться с пола. Продолжала затягивать шнурок. Эрика давилась, разевала рот, а пакет вокруг ее головы раздувался. «Ты сдохнешь здесь, а я уйду, и ты останешься тут гнить одна денешенька!» — шипела Симона, крепко держа Эрику. Эрика беспомощно била руками по полу, ладонью она задела стену за унитазом, а потом коснулась полоски толстой ткани, колыхавшейся над плинтусом. так крепилась к длинному откидывающемуся поручню. Эрика скреблась пальцами от ткани, наконец сумела ее ухватить. В глазах быстро темнело. Почувствовав прилив адреналина, она рванулась вперед, стащив Симона с унитаза и одновременно дернула вниз за полоску ткани. Огромный поручень резко опустился, ударив Симона по голове. Выпустив Эрику, Симона рухнула на пол, Эрика схватилась за шнурок на шее, растянула его и, иступленно царапая П-политилену, наконец сумела стянуть пакет с головы. Глотая столь желанный свежий воздух, она дернула за красный шнур унитаза, и раздался сигнал тревоги. Симона, лежавшая ничком на полу в ванной, зашевелилась и застонала. Эрика еще раз дернула за красный шнур, и он оторвался. Она села на ноги Симона, прижала ее руки за спиной и стала связывать их красным шнуром. «Симона, вы арестованы!» С трудом произнесла Эрика, тяжело дыша, «за убийства Грегори Монро, Джека Харта, Стивена Линли и Кита Харди, а также за попытку убийства полицейского. Вы имеете право хранить молчание, но вы можете повредить доводом защиты в вашу пользу. Если во время допроса утаите факты, которые впоследствии могут быть использованы вами в суде, все ваши показания могут быть представлены в суде в качестве доказательств». Эрика откинулась назад по-прежнему сидя на ногах Симоны и крепко держа ее связанные руки. Лицо ее все еще горело от ударов Симоны, дыхание постепенно выравнивалось. Вдали послышался вой сирен полицейских машин.